Здесь все как в фильме ужасов. У меня чуть сердце не остановилось. Я думала, что эти штуки просто декорации Я имею в виду, что рыцарские доспехи не так, чтобы уж и слишком современны в XVIII веке, или и к тому же не слишком-то и полезны, как мне кажется. стража носят их по традиции», — сказал Гидеон. «В наше время тоже не иначе». «Но в нашем времени я не видела ни одного рыцаря в доспехах». Но потом мне пришло в голову, что, возможно, все-таки какие-то доспехи я видела, вот только я думала, что там были доспехи без рыцарей. «Поторопись немного», – сказал Гедеон. «Ему легко говорить, но в нем ведь нет юбки объема в одноместную палатку». «А кто такой магистр?» «В ордене только один магистр, который его возглавляет. В этом времени это сам граф, конечно. Орден еще очень молодой, всего 37 лет, как граф его организовал». И позже руководство часто принимали члены семьи де Виллер. Это значит, что граф де Сен-Джермен был членом семьи де Виллер? Тогда почему его зовут Сен-Джерменом? А сегодня я имею в виду, в наше время кто такой магистр? В настоящий момент мой дядя Фальк, сказал Гидеон. Он сменил твоего дедушку, лорда Монтроза. Действительно? Мой любимый, всегда в хорошем настроении дедушка, магистр тайной ложи графа де Сен-Джермена? А я всегда считала, что он находится полностью под каблуком моей бабушки. «А какой пост в ордене занимает леди Ариста?» «Вообще никакого. Женщины не могут быть членами ложи. Ближайшие родственники членов высшей степени круга автоматически причисляются к внешнему кругу посвященных, но они не имеют права голоса». «Ну что ж, это и так было ясно. Возможно, что манера обращаться со мной была у Девилеров врожденной?» своего рода генетический дефект, по причине которого у них для женщин оставались только презрительные усмешки. А с другой стороны, к Шарлотте он был довольно-таки предупредительным, и я только была должна признать, что в момент он тоже вел себя относительно прилично. «Интересно, а почему вы всегда называете вашу бабушку леди Ариста?» – спросил Гедеон.